Случай третий. Иван Иванович выкурил одну за другой три сигареты и решил в ожидании возврата зашалившей своей памяти отвлечься каким-нибудь действием Он побрел вдоль края мокрого тротуара, перешагивая через лужи и загадывая про себя. «Вот если сейчас в туфлю не зачерпну», «Обязательно вспомню». Но скоро промочил ноги и ничего не вспомнил. И тут Иван Иванович ощутил себя на перекрестке. И бессмысленный взгляд его остановился на постовом милиционере, который бойко регулировал движение в этом квадратике столицы. «Может, я милиции писал?» — робко спросил себя Иван Иванович, в котором бойкая распорядительность милиционера — отозвалась ободряюще. А милиционер свистнул, как соловей-разбойник, и задержал какого-то шустрого гражданина с криво подстриженной бородой, который, как сивка-бурка, вырос прямо из-под земли перед заходящим на поворот автобусом. Уверенные действия постового связали мысль о забытом сценарии с предположением, что хорошо бы ему, Ивану Иванчу срочно пойти в ближайшее отделение и заявить о пропаже желтого портфеля с чернильным пятном около застежки. Иван Иванович целиком подчинил себя воле регулировщика и, улучив момент, сблизился с ним для расспросов. После необходимых разъяснений «Прямо, первый направо, налево, направо во двор, там увидите» Иван Иванович направился в указанном ему направлении. Дежурный по отделению сидел За столом боком посетителем и жевал яблоко. После слов «здрасте», «приятного аппетита» дежурный выдвинул ящик стола, опустил туда искусанное яблоко и только тогда глянул в сторону Ивана Ивановича. Так, будто Иван Иванович был ничто другое, как какой-нибудь сквозняк, неизвестно зачем, залетевший в дверь и без нужды сколыхнувший спокойный воздух помещения. «Мне нужно насчет пропажи», — сказал Иван Иванович, и уже полез в карман за удостоверением члена общества кинолюбов. Но тут дежурный проговорил. «Второй этаж, одиннадцатая комната». Иван Иванович, поблагодарив, отошел искать лестницу на второй этаж. Он не видел, как дежурный достал яблоко, придирчиво осмотрел его искусанные бока и только после этого стал с удовольствием доедать. В одиннадцатой комнате очень вежливый молодой человек усадил Ивана Ивановича на стул, внимательно выслушал историю пропажи желтого портфеля с чернильным пятном около застежки, в котором лежал сценарий. Иван Иванович здесь не мог вспомнить ничего из содержания, начиная с самого названия, и это обстоятельство обошел молчанием. Молодой человек немножко подумал, сказал «бывает», и пододвинул Ивану Ивановичу листок бумаги, уверенной рукой, безмянный палец которой охватывало толстое и широкое обручальное кольцо. «Вот женился в пятницу», — сообщил молодой человек, счастливо улыбаясь. «Жена немножко из нашего ведомства, так что, думаю, найдем общий язык» и, посвятив так неожиданно Ивана Ивановича в свою личную жизнь, тем же радостным голосом, которым говорил о женитьбе, продиктовал заявление о пропаже. «Можно надеяться?» — спросил Иван Иванович, поднимаясь со стула и, пожимая уверенную руку с обручальным кольцом. «Жену мою зовут Надежда», — душевно ответил молодой человек. «Ах!» — сказал Иван Иванович. «Да, да, да!» — закричал Иван Иванович хо захохотал Иван Иванович. Дело в том, что он вдруг вспомнил, как называется утраченный им сценарий. «Надежда». Именно так назвал его Иван Иванович. Это внезапное возвращение памяти сделало какой-то быстрый переворот во всем организме нашего героя. Левая нога его для чего-то легнула стул, на котором он только что сидел. Да так сильно, что тот запрыгал по комнате, а правая мелко затряслась и подогнулась. К тому же перед глазами Ивана Ивановича почему-то завертелся на подобие милицейского жезла проклятый диск телефонного набора, и вдобавок ко всему свалилась с головы кепка. Стакан воды, ловко поднесенный губам Ивана Ивановича молодым человеком, вернул ему послушание ног, И реальность ощущений. А реальность эта была такова. Иван Иванович. Дальше название. Ровно ничего из своего сценария не помнил. И как не старался, вспомнить на текущий момент не мог. Но теперь у него появилась хотя бы надежда.